глава 68 в киеве необычный гость из византии но сам не цареградский он сын херсонецкого стратега а прислан похоже, от византийского императора никифора факи зовут калакиром зачем прислан не говорит требует личной встречи с князем святославом ольга даже обиделась на никифора факу уж должен бы знать что правит Киевом она а князь только воюет. О Рати мог бы поговорить и тогда, когда князь был недалеко в Таврии. Вместо этого прислал самодовольного хлыща с большим запасом золота непонятно зачем. Князь Игорь был прав, от цареграцев только и жди какой гадости. Она встретила Калакира неприветливо, слишком хорошо знала, какова тактика константинопольцев всегда норовято кого-нибудь подкупить, столкнуть между собой, а потом предать. Зачем примчался этот царедворец? Княгиня решила пока не принимать посла и сама последить за ним, приказав объяснить тому, чтоб ждал князя. Выбора у посла не было. Пришлось подчиниться и дожидаться князя, мучаясь от безделья. Греку довольно быстро дали понять, что в Киеве распоряжается княгиня Ольга. И если он хочет чего-то добиться, не мешало бы сначала поклониться ей. Но княгиня не стала спешить с приемом посла. Греков поселили в просторном тереме. Кормили, поили, дарили подарки, но не более. Калакир попробовал пробиться к священнику-княгине, чтобы через него повлиять на Ольгу, но скоро понял, княгиня делает только то, что считает полезным сама. Правда, вскоре Ольга все же приняла странного посла. Это был неофициальный прием в зале с доспехами. Все же Калакир сам подчеркивал, что прибыл как друг от византийского императора Факи, князю Сфиндославу. Разговор проходил в трапезной, но не с глазу на глаз. На лавках сидели бояри и воеводы, неповоротливые в своих тяжелых меховых одеждах и внимательно слушали свою княгиню. Калакир огляделся и мысленно усмехнулся. Никакого сравнения с Большим дворцом Константинополя, никакого блеска. И тут же убедился в проницательности русской правительницы. Ее глаза вдруг стали насмешливыми. Ольга произнесла по-гречески, не очень чисто, но вполне понятно. «Богатство Руси не здесь». Калакиру стало не по себе и от того, что княгиня угадала его мысли, и от того, что знала греческий. Язык знали многие русичи. Это было удивительно для грека, но не для них самих. Ольга говорила о Никифоре Факетак, словно это она, а не Калакир, только что прибыла из Константинополя. Грек изумлялся осведомленности русской правительницы, Он уже чувствовал, что перехитрить русичей будет не так уж и легко. Хотя, что хитрить? Калакир прислан убедить князя Сфиндослава выступить против болгар, которые сильно досаждают Византии. Он этим и займется. Но грек не успел ничего сказать о Болгарии не только князю, но и его матери. а Зато она сама, уже подарив послу большую связку драгоценных мехов, и поднявшись со своего места, точно давая понять, что беседа окончена, чуть лукаво улыбнулась и сказала, чтоб слышал только калакир. А про Болгарию подумаем. Князь приедет и поговорим. Грек остался стоять, как вкопанный. Он никому, даже священнику Ольге, не говорил о Болгарии, как она догадалась. Позже Колокир спросил у князя Святослава, как мать поняла, о чем поведет речь с сыном. Святослав пожал плечами. А о чем ты мог еще просить? С Хазарией я и без вас справился. В Малую Азию не пойду. А Болгарию отвлечь от Византии и притом мою дружину связать по рукам Никифору выгодно. И снова было непонятно, кто же кого перехитрил. Но это позже. А пока князя не было в Киеве и посол скучал в киевском тереме. Он не мог понять, чем занимается сама княгиня, какие ей не скучно, ведь никаких развлечений в этом занесенном снегом городе не было. За окном медленно падали крупные снежинки, в печи потрескивали поленья, и не было слышно никакого людского шума. Точно огромные, выросшие за одну ночь сугробы, проглатывали все звуки. Только с улицы от Подола доносился неясный гомон Торга. Калакир уже трижды бывал там. Это не Константинополь. Здесь торгуют более грубыми вещами. Мало поволоков, таких, что можно продеть сквозь кольцо на пальце. Мало золотых украшений и персидских порошков. Много больше изделий кузнецов, холста, очень много самых разных мехов. Много бочек с медом и воском и провизией. Меха покупают византийские купцы. Сейчас они дешевле. Весной повезут скоро в Константинополь. Не все же русичам торговать пушниной. Калакира удивило количество ладей, которые стояли уже наполовину готовые в почайне у берега. На вопрос, зачем купцы, объяснили, что русичи каждый год делают много судов, не все вернутся из Византии и от арабов. Почему? Зачем зря гнать много ладей обратно? Часть из них продадут прямо у стен Константинополя. Греки с удовольствием покупают русские суда. Они крепкие. Их кили делают из одного ствола. А здесь рубят снова. У русских много огромных крепких деревьев. Калакира удивляла такое расточительство. Но когда он выехал в лес, сразу понял, что не только скорой славна русская земля, на ней действительно очень много могучих деревьев. По переходу кто-то шел, явно к нему. Калакир насторожился, может, князь вернулся. Действительно, посла позвали, но не к князю, а поохотиться с княгиней. Грек изумился, старая женщина охотится? но решил своего удивления не выдавать, согласился. Он тщательно подбирал одежду, чтобы произвести впечатление на княгиню и других дам, если они там будут. Но утром в его ложницу вдруг явился холоп с целым ворохом каких-то меховых шуб и обувью. Калакир отказался даже примерить то, что принес Русич представив себе, насколько нелепо будет выглядеть в такой толстой одежде. Отказаться не успел, потому что сразу за холопом пришел его русский толмач Добромир. И увидев, что грек не собирается одеваться, укоризненно покачал головой. «Здесь тебе не царьград, вмиг замерзнешь». Потом они долго пререкались. Добромир все же заставил колокира надеть на себя кое-что из принесенного. Она остальное показала холопу. Тимошка, брось с собой в сани, замерзнет грек. Посол не понял, что именно сказал Русич, но потому, как усмехнулся холоп, догадался, что про него и не слишком лицеприятное. Колокир решил, что даже если и замерзнет, виду не подаст. Княгиня, оглядев фронтоватого не по погоде разряженного посла, что-то выговорила Добромиру. Тот оправдывался, в конце концов остальную одежду действительно сложили в сани и повезли законниками. Сама Ольга тоже сидела в санях. Она уже не могла, как раньше, скакать на лошади, но довольно толково распоряжалась сборами на охоту и выездом. Потому как женщина оглядела лук и стрелы, Калакир понял, что не так давно русская правительница стреляла сама. Для него большой русский лук оказался в нове. Византийцы пользовались гораздо более легкими. Попробовав натянуть тетиву, грек вдруг с ужасом понял, что ему понадобятся все силы, чтобы пустить стрелу с полной руки. Луки русичей требовали огромных усилий. На охоте он убедился, что те бьют на вылет даже крупного лося. Охота удалась. Но колокир основательно замерз и только из гордости не пожелал все же одеться. Когда прибыли обратно на княжеский двор, Ольга что-то говорила Добромиру, тот кивал. Колокир понял, что про него не успел окоченевший Грек расположиться у огня, как за ним пришел переводчик и позвал его в баню. Куда? изумился Грек. Тебе попариться надо, иначе занедужишь, промерз ведь. Насчет попариться Калакир не совсем понял, но чувствовал, что прогреться действительно нужно. И как только эти русичи могут долго находиться на таком холоде? Недобромир, услышав про холод, посмеялся. Да где ж холод-то? Чуть переморозило. Окончательно сразила грека баня. Это сооружение ни в малейшей степени не походило на константинопольские термы. Здесь было практически темно и очень жарко. А когда Добромир стал плескать горячим напитком на раскаленные камни и от них повалил пар, Калакир решил, что его напарник пытается потушить пламя. Но пламени не было видно. А Добромир намочил в воде связанные вместе ветки дерева и принялся хлестать себя по плечам и бокам, пытаясь достать до спины. Это было уже выше понимания Грека. Он слышал, что русичи дома моются в очень странных условиях, но чтобы так. Добромир позвал его к себе на деревянную полку. Сказал, чтоб прилег. Но зачем, изумился Грек. Здесь не было привычного удобства. Лежать нужно на голом дереве. Но подчинился. В помещение вошел крупный холоп тоже взял прутья дерева, старательно намочил их в горячей воде и принялся хлестать Калакира. Грек взвыл благим матом. Холоп остановился, недоуменно глядя на посла. А Добромир вдруг от души расхохотался. Он попытался объяснить Калакиру, что так надо. Попросил снова лечь и потерпеть, будет приятно. Грек мало поверил, Возможность получить удовольствие от хлестания горячим веником по своей спине. Но не выскакивать же из бани, в чем мать родила на потеху всему Киеву. Чтобы он не пугался, теперь под удары лег сам Добромир. Грека очень удивило, но Русич явно получал от этой пытки удовольствие. Немного погодя, колокир привык к пару, окутавшему все помещение, и тоже позволил похлестать себя прутьями. В бане стоял деревянный дух. Терпко пахло напитком, которым поливали камни. Было почти ничего не видно, и грек даже расслабился. Холоп теперь не усердствовал. Охаживая мокрыми ветками его тело, было действительно приятно. Калакира разморила. Но оказалось, что это еще не все. Стоило греку основательно прогреться, когда Добромир потащил его наружу в снег. Грек отчаянно упирался. Во-первых, как можно выйти во двор без одежды? Во-вторых, он весь красный от жары, а там снег. Неужели обязательно одеваться на крыльце? Нельзя ли одеться здесь? Добромир не сразу понял, а потом снова захохотал. Да никто одеваться не собирается. Мы поваляемся в снегу и еще попаримся. Что? после такого жара валяться в снегу. Добромир с холопом с трудом вытолкали грека в снег. Он снова орал благим матом, а заскочив обратно в баню, сам плеснул на камни из ковшика и схватился за веник. Позже, лежа без сил у себя на лавке, он блаженно стонал. Мучения, принятые в этом аду, теперь казались сплошным удовольствием. Но грек не был уверен, что еще раз вынесет такой кошмар. Видно, княгиня распорядилась специально полечить его таким способом, опасаясь, чтоб не простыл. Надо запомнить и при случае рассказать, как русские иногда лечат своих больных. Каково же было изумление Калакира, когда тот узнал, что русские так парятся в бане всякий раз. А тогда Добромир еще и напоил его медом. И грек проспал не только ночь, но и половину следующего дня. Когда проснулся, в окно давным-давно светило солнце. Грек чувствовал себя точно заново родившимся. Куда-то пропали все хвори, какие были в теле, хотелось петь. Но заняться вокалом не пришлось. Явившийся Добромир сообщил, что приехал князь. Калакир заволновался, забылась и вчерашняя охота, и даже мытье в бане. Он должен увидеть князя Святослава как можно скорее. Зачем? Удивился Добромир. Колокир подумав, так и тебе и сказал. Однако ответил. У меня послание князю Святославу от императора Никифора Факи. Грек уже чувствовал себя не расслабленным парной человеком, а послом огромной сильной державы, облаченным особым наверием императора, хитрым царедворцем, Посланным не обмануть, нет, направить в нужное русло огромную энергию этой страны и ее правителя князя. Но Святослав тоже не торопился принять колокира. У него были свои дела. Грек видел русского князя издали. Тот, действительно, только приехав, отправился распоряжаться постройкой судов. Потом, видно, обедал и беседовал с княгиней а вечером снова уехал. Добромир сказал, что недалече, завтра будет дома и его примет. Получилось немного не так. Князь не смог вернуться и позвал Калакира к себе. Об этом греку сообщила княгиня через своего священника, велев, если хочет поговорить с князем, и ехать к нему в вышгород. Теперь Калакир не сопротивлялся. Когда его, усадив в сани, плотно укрыли меховой накидкой, лучше не мерзнуть. Чем потом испытывать хлистание прутьями по голой спине? Царедворец уже опомнился и снова чувствовал себя утонченным человеком, попавшим к варварам. Князь Сфиндослав разгромил Хазарию? Прекрасно. Хазары давно перестали быть друзьями и верными союзниками Византии. Константинополю совсем ни к чему, чтобы Русь не закреплялась на берегах Русского моря. И так уже Херсонес зовут по-своему Корсунью. По задумке Никифора Факи, Свиндослав теперь должен основательно подорвать силы мятежной Болгарии. Хотя после смерти Симеона болгары все больше склоняют головы перед Константинополем. В стране пока много тех, кто хотел бы независимости от Византии. Болгария еще сильна. Пусть царь Петр просто игрушка в руках Никифора. Но не он один в Преславе. Болгарию надо поставить на колени. Это сделает Свиндослав. У Руси сейчас одни друзья – Угры. Остальные только союзники. Война с Болгарией подорвет и саму Русь. Конечно, Свиндослав силен, как никто до него. Он умный полководец, удачлив, расчетлив, очень смел. Но он не умеет плести такие хитрые сети, Какие много столетий плетут византийцы? Роман Лакапин в свое время направил силы русичей на Табаристан. Это, во-первых, заставило поволноваться арабов, во-вторых, отвлекло русов от самой Византии. Теперь война с Болгарией снова отвлечет Святослава от Константинополя и подскажет направление удара русскому князю Калакир. Но главное, русы должны перестать воевать греческие владения в Крыму. Это беспокоило Никифора Факу гораздо больше Болгарии. Колокир пообещает, что в случае войны между Русью и Болгарией Византия будет смотреть на усилия князя Святослава сквозь пальцы. Это поможет русским отвлечься от Крыма и увязнуть в Болгарской войне. Так думал византийский император Никифор Фака а вот сам Калакир думал несколько иначе. Никифер Фака власть узурпировал. Почему этого нельзя сделать ему, Колокиру? Киевский князь Сфиндослав – отличный полководец. Грек много слышал о его военной хитрости и удачливости. Отлично. С его помощью Калакир въедет в Константинополь на Белом коне. Это выгодно и князю. Оказав помощь Калакиру в получении Константинопольского трона, он обретет надежного союзника. Грек уже мысленно делил с князем огромные пространство которые один завоюет военными походами, а второй – хитростью. А ради такого можно вынести и баню с мокрыми прутьями и валяние в снегу. Дело было за малым – соблазнить, обмануть киевского князя. Калакиру даже в голову не приходило, что Святослав может разгадать его тактику. Князь принял Грека не сразу. Тоже пришлось подождать. Святослав уехал проверять ловище. Грека удивляло то, что на Руси князья сами выполняют много работы. Неужели это нельзя поручить другим людям? Зачем самим собирать дань, самим объезжать свои земли? «Разве что показать себя, чтоб не забыли, как выглядишь?» «Не похоже, что у Святослава выезд парадный». Но очень долго размышлять колокиру не пришлось. Недаром князя Святослава прозвали Пардусом, рысью. Передвигался тот действительно быстро и решительно. Уже вечером грек сидел в трапезной напротив князя и отвечал на вопросы о византийской армии. «Странно получалось» – с первых минут – Он словно держал ответ перед русским правителем за организацию греческих войск. И было совершенно непонятно, кто кого должен перехитрить. Калакир быстро понял, что Святослав думает так же скоро, как и двигается, что обманывать его не стоит. Как только поймет, что говоришь неправду, перестанет разговаривать со всем. Греку поневоле вспомнилось то, что он слышал и о княгине Ольге, и о князе Олеге, которого русичи зовут вещим, значит, предвидящим все наперед. Может, и Святослав так? Калакир мысленно одернул себя. Что это он думает, как язычник? Когда Калакир завел разговор уже наедине с князем о возможности похода на болгар, тот засмеялся. «А тебе-то что? Хочешь с моей помощью в большой дворец въехать?» У грека пошли мурашки по коже. Он замямлил что-то невразумительное. Синие глаза князя стали совсем насмешливыми. «Да не бойся, здесь цареградских лазутчиков нет». И вдруг лукаво подмигнул совсем стушевавшемуся колокиру. «Я их недавно всех передавил». Грека похолодела внутри. Он с усилием взял себя в руки и вымученно улыбнулся. «Если у князя такие шутки...» то не зря ли он приехал сюда, не переоценил ли свои силы. Святослав немного полюбовался смятением посла и вдруг захохотал. Что ты краснеешь, как молодая девка? Хочешь на трон? Правильно. Мне он не нужен, а тебе в самый раз. И вдруг Святослав стал серьезен. Эта мгновенная смена настроения и внешности испугала колокира не меньше, чем упоминание о придушенных лазутчиках. А князь продолжил. «Если клятву дашь на Русь больше не нализать, и дань платить честно, помогу. Меня тоже давно Дунай манит, там хочу свою столицу поставить». Калакир смотрел на князя во все глаза и не мог понять, серьезно ли тот говорит или издевается над собеседником. Но Святослав спокойно продолжал рассказывать, что по ходу практически готов хотя денег, присланных византийским императором, просто мало. Посол мысленно ахнул. Он привез 15 кентенариев. Греки никому не платили в качестве подкупа больше. Но, похоже, князь и не ожидал от Византии оплаты. Калакиру показалось, что Святослав направил бы свои войска на Дунай и без его подсказки. С этого дня началась немного странная дружба между киевским князем и греческим посланником, дружба, приведшая их обоих в переославец, после чего один оказался в изгнании, а второй погиб из-за предательства.